— Конечно, могу. Получив ваше письмо, я просмотрел дело. Он вытащил блокнот. Я записал тут важнейшие факты. Искренне благодарен. С нетерпением слушаю. Хейл откашлялся. Голос его принял немного официальный тон. В два часа сорок пять минут пополудни, восемнадцатого сентября, инспектор Конвей был приглашен к телефону доктором Эндрю Фоссеттом, который сообщил, что мистер Эмиас Крейл из Олдербери внезапно умер.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 ни следа ранений, никаких либо иных признаков насилия. Доктор Фоссетт, который хорошо знал состояние здоровья Крейла, в частности, то, что он не страдал никакой болезнью или сердечной недостаточностью, расценил обстановку как крайне серьезную. И филип Блейк сделал доктору Фоссетту некоторые сообщения. Инспектор Хейл умолк, передохнув. Позднее мистер Блейк сделал такое же заявление инспектору Конвею,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 филип Блэйк настойчиво попросил его немедленно прийти в Олдербери, чтобы обсудить этот вопрос. Сам же пошел ему навстречу. волдербери они пришли вдвоем, так и не найдя какого-то ответа, и решили возвратиться к этому после ленча. В результате позднейшего обследования инспектор конви установил, что за день до убийства, после обеда, пять человек пришли из Олдербери в Ханткрус Мэннер на чашку чаю. Мистер и миссис Крейл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 Мисс Грейл рассмеялась и сказала, это все твоя печень. На это, мистер Крейл сказал, во всяком случае, пиво было холодное. Пуару спросил, в котором часу это произошло? Приблизительно в одиннадцать четвертью. Мистер Крейл все еще работал. По свидетельству мисс Грейл позднее он начал жаловаться, будто у него мерзнут руки и ноги. Но это, видимо, обострение ревматизма. Но Крейл был человеком, который не мог даже думать о какой-то болезни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 Мисс Грейер сказала, вот видите, и продолжала, мол, бесполезно упираться становиться на их пути. Они все должны вести себя честно. Лично она надеется, что Эмиас и Кэролин останутся и в дальнейшем хорошими друзьями,